Пакту Юнг Речь Абрамса стала шоком абсолютно для всех, за исключением Виктора. Пакту Юнгу показалось, что владыка источника совершенно не удивился, услышав слова западного дипломата. Он совершенно нормально отнесся к требованию отдать власть над мировым источником и без колебаний приказал собрать всех внеранговых одаренных континента. Забота об этом легла на плечи хранителя. Если со стражами источника не возникло никаких проблем, то собрать внеранговых одаренных других государств оказалось практически невыполнимой задачей. Единственными, кто откликнулся без каких-либо колебаний, стали представители Центральной империи, а вот с остальными этих самых проблем было очень много. Пакту Юнга просто в открытую послали. Не все, конечно, но процентов 40 внеранговых одаренных от остальных государств поступили именно таким образом. Правда, это была лишь капля в море от числа всех сильнейших бойцов континента, но, по мнению главы корпуса, нельзя допускать такие вольности. Никто не может ослушаться владыку этого мира. «Не знаю, что происходит, но хранитель сейчас нужен владыке», произнес появившийся перед Пакту юнгом человек.